Глава 10. Осознанное дыхание. Дышите, чтобы позаботиться о своем гневе. Когда в нас проявляется энергия гнева, зависти или отчаяния, мы должны уметь с ней обращаться, иначе она возьмет над нами верх и причинит нам огромные страдания. Осознанное дыхание это практика, которая помогает нам позаботиться об эмоциях. Чтобы позаботиться о своих эмоциях, Вначале мы должны научиться заботиться о своем теле. Обращая внимание на вдохи и выдохи, мы учимся обращать внимание на свое тело. Вдыхая, я ощущаю все свое тело. Выдыхая, я ощущаю все свое тело. Ощутите свое тело. Примите его с энергией осознанности, порожденной при помощи практики осознанного дыхания. В обычной жизни мы бываем очень заняты заботой о самых разных вещах и забываем, как важно для нас наше тело. Наше тело может болеть или страдать. Поэтому мы должны уметь обращать внимание на свое тело, чтобы нежно, с осознанностью его принять. Приняв свое тело целиком, мы начинаем принимать все его части, одну за другой – глаза, нос, легкие, сердце, желудок, почки и так далее. Глубокое расслабление для принятия и исцеления гнева. Лучше всего выполнять эту практику лёжа. Вы сосредотачиваетесь на какой-либо части тела, например, на сердце. Вдыхая, вы фокусируетесь на сердце, а выдыхая, улыбаетесь ему. Вы посылаете ему свою любовь и нежность. Энергия осознанности, как луч света, который способен очень ясно показать нам каждую часть нашего тела. В современных больницах есть сканеры, которые просвечивают наши тела, чтобы мы могли очень ясно увидеть каждую область. Но луч света сканера – это рентгеновский луч, а не ласковый луч осознанности. Мы называем практику сканирования своего тела при помощи луча осознанности глубоким расслаблением. Слушай инструкции для глубокого расслабления в приложении Г. Вот еще один вариант практики осознанного дыхания. Вдыхая, я успокаиваю все свое тело. Выдыхая, я успокаиваю все свое тело. Ваше тело нередко бывает тревожным и напряженным, и принимая его с энергией осознанности, вы помогаете ему расслабиться и вновь обрести умиротворение. Когда тело находится в состоянии покоя, оно начинает исцеляться. Это помогает уму расслабиться и тоже начать исцеляться. Согласно нашему учению, дыхание – это часть тела. Когда мы боимся или сердимся, наше дыхание становится поверхностным. Оно короткое, шумное и совсем неспокойное. Но если вы знаете, как начать вдыхать и выдыхать осознанно, успокаивая свое дыхание, то всего через несколько минут ваше дыхание улучшится. Оно станет легче, тише и гармоничней. Тогда и ваш ум начнет успокаиваться. Дыхание, как и медитация, это не что иное, как искусство. Вы должны быть очень искусны в обращении со своими вдохами и выдохами, чтобы восстановить гармонию в своем теле и уме. Если вы насильственно подавляете свое дыхание, вы не сможете создать гармонии и мира ни в теле, ни в сознании. Когда ваше дыхание успокоится и станет глубже, вы сможете продолжать дышать глубоко и спокойно, чтобы принять разные части своего тела. Практикуйте осознанное дыхание и выработку энергии осознанности лёжа. Сканируйте своё тело ласковым лучом осознанности, начав с макушки и продвигаясь в сторону стоп. Эта практика займёт около получаса, и это лучший способ дать своему телу заботу, любовь и внимание. Каждый из нас должен выполнять это упражнение хотя бы раз в день. Вы можете так организовать свой распорядок дня, чтобы каждый день, например, перед сном, вся семья удобно ложилась на пол и практиковала полное расслабление в течение 20-30 минут. Выключите телевизор и позовите всех домашних принять участие в практике. Вначале вам может понадобиться аудиозапись с инструкциями по полному расслаблению. Впоследствии кто-то из членов семьи может вести практику, помогая всем успокоиться и позаботиться о своем теле. Вы способны пережить грозу. Есть несколько простых методов позаботиться о сильных эмоциях. Один из них – это дыхание животом. Когда мы захвачены сильной эмоцией, например, страхом или гневом, нужно перенести внимание вниз, в область живота. Сосредотачиваться на происходящем в уме не стоит. Сильные эмоции сродни грозе, а стоять в эпицентре грозы опасно. Несмотря на это, большинство из нас поступают именно так. Мы пребываем в ментальном мире, позволяя чувствам взять над нами верх. Вместо этого надо заземлиться, направив внимание вниз, в область живота. Мы сосредотачиваемся на животе, уделяя все свое внимание тому, как он вздымается и опускается, и практикуем осознанное дыхание. Это можно делать как сидя, так и лёжа. Если вы посмотрите на дерево во время грозы, вы увидите, что верхушка дерева очень нестабильна и уязвима. Ветер может в любой момент сломать тонкие ветки, но ствол дерева производит совсем другое впечатление. Дерево стоит очень прочно и неподвижно, и вы знаете – Оно способно выдержать грозу. Мы тоже подобны дереву. Наша голова, как верхушка дерева во время бушующей бури сильных эмоций. Поэтому мы должны направить свое внимание в безопасное место, на уровень пупка. Мы начинаем практиковать осознанное дыхание. Мы концентрируемся только на дыхании, только на том, как поднимается и опускается наш живот. Это очень важная практика потому что она помогает нам увидеть, что эмоция, даже самая сильная, не длится вечно. Она побудет с нами какое-то время, а затем уйдет. Если вы приучите себя выполнять эту практику в сложные моменты жизни, вы переживете любую грозу. Вы должны помнить, что ваши эмоции – это лишь эмоции. Они возникают, существуют некоторое время, а затем уходят. Почему кто-то должен умирать из-за эмоций? Вы – это не ваши эмоции. Об этом важно помнить. В момент кризиса, когда вы вдыхаете и выдыхаете, сохраняйте знание о том, что неприятная эмоция уйдет, если вы будете продолжать практику. Несколько раз успешно пережив приступ неприятных эмоций, вы ощутите уверенность в себе и в практике. Давайте не позволять мыслям и чувствам загонять нас в ловушку. Давайте фокусировать внимание на животе, и спокойно вдыхать, и выдыхать. Гроза обязательно пройдет, не бойтесь. Узнавание и принятие состояний ума Мы с осознанностью принимаем свое тело, чтобы успокоить его. Мы можем делать то же самое и с состояниями ума. Вдыхая, я осознаю состояние своего ума. Выдыхая, я осознаю состояние своего ума. В буддийской психологии рассматривается 51 состояние ума. Они бывают отрицательными, такими как гнев, вожделение и ревность, или положительными, такими как осознанность и самообладание. Когда мы переживаем положительное состояние ума, например, радость или сострадание, мы должны вдыхать и выдыхать, чтобы прочувствовать и осознать радость и сострадание внутри себя. Когда мы подобным образом, с осознанным дыханием, принимаем свою радость и сострадание, они усилятся в 10 или 20 раз. Осознанное дыхание помогает нам дольше поддерживать их и переживать более глубоко. Поэтому очень важно принимать свои положительные состояния ума, такие как радость, счастье и сострадание, когда они возникают, потому что они словно пища, которая помогает нам расти. В буддизме мы сравниваем радость от ежедневной медитации с радостью от ежедневного приема пищи, потому что чувство радости, которое рождает в нас медитация, питает и поддерживает нас. Аналогичным образом, когда в нас возникает отрицательное состояние ума, такое как гнев или зависть, мы должны сосредоточиться на себе и с нежностью принять его, успокаивая осознанным дыханием, словно мать, укачивающая больного ребенка. Повторяйте, вдыхая, я успокаиваю состояние своего ума. Выдыхая, я успокаиваю состояние своего ума. Семена гнева – семена сострадания. Мы часто сравниваем сознание с почвой. Семена всех состояний ума кроются в нашем уме-хранилище. Эти состояния ума рождаются – возникают в нашем уме сознании, задерживаются там на какое-то время, а затем возвращаются в ум хранилище в виде семян. Сострадание также хранится в уме хранилища в виде семени. Каждый раз, когда мы касаемся семени или поливаем его, оно прорастает и проявляется на уровне ума сознания, на высшем уровне сознания. Если это семя хорошее, например, семя радости или сострадания, и оно получает достаточно полива, чтобы проявиться в нас, мы чувствуем себя счастливыми. Но если из-за обильного полива в нас проявляется семя плохого, такое как семя зависти, мы чувствуем себя несчастными. Пока наша радость или гнев находится глубоко в земле, где их никто не трогает, мы называем их семенами. Когда они проявляются в уме сознании, мы называем их состояниями ума. Мы должны уметь распознать гнев в обеих его формах, и как семечко в уме хранилище, и как состояние ума, активную энергетическую область, которая возникает в нашем уме сознании. Мы должны понимать, что даже когда гнев не проявляется, он все равно хранится у нас внутри. В каждом человеке, где-то в глубине сознания, есть семя гнева. Пока это семя не проявляет себя, вы совсем не чувствуете себя рассерженными. Вы ни на кого не сердитесь. Вы чувствуете себя прекрасно, вы свежи и отлично выглядите. Вы улыбаетесь, смеетесь и общаетесь. Но это не значит, что внутри вас нет гнева. Гнев может не проявляться в вашем сознании-уме, но он всегда сидит в вашем сознании-хранилище. Если кто-то сделает или скажет что-то, что затронет семя гнева внутри вас, гнев очень быстро проявит себя. Хороший практик – это не тот, в ком не осталось гнева или страданий. Это невозможно. Хороший практик – это тот, кто умеет позаботиться о гневе и страданиях, как только они проявились. Тот, кто не практикует, не умеет справляться с энергией гнева, когда она проявляется, и потому легко попадает во власть гнева. Но если вы практикуете осознанность, вы не позволите гневу так просто завладеть вами. Вы пригласите семена осознанности подняться в гостиную и позаботиться о вашем гневе. Осознанное дыхание и ходьба помогут вам в этом. Энергетические привычки и осознанное дыхание У всех нас есть энергетические привычки. Мы достаточно умны, чтобы знать – Если мы делаем или говорим что-либо, основываясь на энергетической привычке, мы портим свои отношения с людьми. И однако при всем своем уме мы продолжаем совершать поступки и говорить недобрые слова под воздействием гнева. Поэтому многие из нас причинили немало страданий близким людям. После того, как вы нанесли ущерб своим отношениям с близкими, вы полны сожалений и клянетесь, что больше никогда так не поступите. Вы очень искренни, у вас достаточно силы воли. Но в следующий раз, когда возникнет похожая ситуация, вы сделаете ровно то же самое и вновь нанесете такой же ущерб своим отношениям. Ни ваш ум, ни ваши знания не помогут вам изменить энергетическую привычку. Только практика признания, принятия и преобразования сможет вам помочь. Вот почему Будда советовал нам практиковать осознанное дыхание – чтобы распознать энергетическую привычку, как только она проявится и позаботиться о ней. Если вы способны принять энергетическую привычку осознанно, то вы в безопасности и перестанете повторять одну и ту же ошибку. Один молодой американец приехал в Сливовую деревню и провел с нами три недели, получая большое удовольствие от практики. Все время своего пребывания в Центре он проявлял себя как очень уравновешенный, сострадательный и понимающий человек. Однажды монахи попросили его отправиться за покупками для Центра перед Днем Благодарения. В магазине он вдруг осознал, что торопится и хочет, чтобы все происходило как можно быстрее, чтобы он мог уже скорее вернуться в Сливовую деревню. И за три недели Он ощутил это чувство спешки, стремление ускорить ход событий. В Сливовой деревне его окружали братья, практиковавшие с полной самоотдачей. Их энергия шла ему на пользу, поэтому привычная ему энергия спешки и стресса не имела возможности проявиться. В магазине он оказался один. У него не было энергетической поддержки, поэтому энергетическая привычка немедленно вернулась очень быстро он сумел распознать свою энергетическую привычку и понять что она передалась ему от матери его мать всегда спешила хотела чтобы все делалось максимально быстро быстро быстро вооруженный этим пониманием он вернулся к практике осознанного дыхания и сказал привет мам я знаю что ты здесь как только он это сделал энергия спешки просто исчезла узнал свою энергетическую привычку осознанно ее принял и сумел преобразовать. Он вернул себе умиротворение и цельность, которые ощущал до того, как уехать из медитационного центра. Он знал, что сумел это сделать только благодаря своей практике в Сливовой деревне. Каждый из нас может это сделать. В любой момент, когда в нас поднимается энергетическая привычка, все, что нам нужно сделать, признать ее и назвать по имени. Мы выполняем осознанное дыхание и говорим «Привет, моя зависть, привет, моя ревность, привет, мое раздражение и мой гнев. Я знаю, что вы здесь, и я хочу вам помочь. Я о вас позабочусь и приму вас с нежностью и осознанностью». Вдыхая, мы приветствуем свою энергетическую привычку, а выдыхая, улыбаемся ей. Когда мы делаем это, энергетическая привычка больше не может нами управлять. Мы в безопасности. Мы освободили себя.